час, когда он ложился спать. Государыня весь день работала в лазарете. Железная дорога выдала мне за увечья 100 тысяч рублей. На эти деньги я основала лазарет для солдат-инвалидов, где они обучались всякому ремеслу. Начали 60 человек, а потом расширили на 100. Испытав на опыте, как тяжело быть калекой, Я хотела хоть нескольким облегчить их жизнь в будущем. Через год мы выпустили 200 человек, мастеровых, сапожников, переплетчиков. Впоследствии, может быть, не раз мои милые инвалиды спасали мне жизнь во время революции. Это показывает, что все же есть люди, которые помнят добро. Невзирая на самоотверженную работу императрицы, продолжали кричать что государыня и я — германские шпионки. В начале войны императрица получила единственное письмо от своего брата, принца Гессенского, где он упрекал государыню в том, что она так мало делает для облегчения участи германских военнопленных. Императрица со слезами на глазах говорила мне об этом. «Как могла она что-либо сделать для них?» Когда императрица основала комитет для наших военнопленных в Германии, через который они получили массу посылок, то газета «Новое время» напечатала об этом в таком духе, что можно было подумать, что комитет этот в Зимнем дворце основан, собственно, для германских военнопленных. Кто-то доложил об этом графу Ростовцеву, секретарю Ее Величества, но ему так и не удалось поместить опровержение. Все, кто носил в это время немецкие фамилии, подозревали шпионажи. Так граф Фредерикс и Штюрмер, не говорившие по-немецки, выставлялись первыми шпионами. Но больше всего страдали балтийские бароны. Многих из них без причин отправляли в Сибирь по приказанию великого князя Николая Николаевича, в то время как сыновья их и братья сражались в русской армии. В тяжелую минуту государь мог бы скорее переться на них, чем на русское дворянство, которое почти все оказалось не на высоте своего долга. Может быть, шпионами были скорее те, кто больше всего кричал об измене и чернил имя русской государыни. Но армия была еще предана государю. Вспоминаю ясно день, когда государь, как-то раз вернувшись из ставки, вошел сияющий в комнату императрицы, чтобы показать ей Георгиевский крест, который прислали ему армии Южного фронта. Ее величество сама приколола ему крест и заставила нас всех к нему приложиться. Он буквально не помнил себя от радости. Отец мой, единственный из всех министров, понял поступок государя и написал государю сочувственное письмо. Государь ему ответил чудным письмом. В этом письме государь изливает свою наболевшую душу, пишет, что далее так продолжаться не может, объясняет, что именно побудило его сделать этот шаг и заканчивает словами. «Управление же делами государства, конечно, оставляю за собой», подпись гласила «Глубоко вас уважающий и любящий Николай». В 1918 году, когда я была в третий раз арестована большевиками, при обыске было отобрано с другими бумагами и это историческое письмо. Трудно и противно говорить о петроградском обществе, которое, невзирая на войну, веселилось и кутило целыми днями. Рестораны и театры процветали. По рассказу одной французской портнихи, ни в один сезон не заказывалось столько костюмов, как зимой 1915-16 года, и не покупалось такое количество бриллиантов. Война как будто не существовала. Кроме кутежей, общества развлекалось новым и весьма интересным занятием о распускании всевозможных сплетен на императрицу. Типичный случай мне рассказывала моя сестра. К ней утром влетела ее приятельница – Госпожа Дельфельден со словами. Мы сегодня распускаем слухи на заводах, что императрица спаивает государя,